Глава 26 Выбор у меня невелик – стоять непрекаянно и ждать, пока Аллан обратит на меня внимание, либо же принять приглашение Артёма. Ладно, с виду он нормальный парень вроде, хоть и улыбается слишком широко и часто, не укусит же он меня, ей-богу. А если и укусит, то сразу об этом пожалеет. Протиснувшись вдоль стола, я занимаю место рядом с ним. И машинально одёргиваю платье. Короткое, зараза. И задирается так, что того гляди, трусы засвечу. Всё-таки мне привычнее ходить в шортах или джинсах. Держи. Перед моими глазами тут же возникает наполненный фужер. Что это? Для верности я тянусь к нему носом. Судя по запаху и подпрыгивающим пузырькам, шампанское. Просеко, поясняет Артём. Ты не ответила, что будешь пить. И я налил на свой выбор. Я мотаю головой. «Не, я пить не собиралась». «Не пить в таком заведении, где толпа народа и играет музыка?» «Брось! Это же просто лимонад. Для настроения». И не дав мне возразить, вкладывает бокал в мою руку и поднимает свой. «Давай, Ярослава, выпьем за хороший вечер». Вот это он настойчивый парень. не отказаться, ни слова оставить не даёт. Наверное, с девушками у него проблем нет. Я ловлю на себе вопросительный взгляд Алана которого по-прежнему осаждают друзья, и успокаивающе ему улыбаюсь. «Всё в порядке со мной, не парься. За мной приглядывать не нужно. Сама разберусь». Просеку оказывается на редкость вкусным. И впрямь как лимонад. Я такого ещё не пробовала. Интересно, у нас в Иркутске такое есть? От пифа своего стакана Артём придвигается ко мне ближе. «Как тебе здесь? Ты в Гонзо в первый раз?» Я киваю. Один маленький глоточек приятно дал в голову. И скованность исчезла. Как же всё круто на самом деле. Питер — это место, музыка и весёлая компания. «Первый. Я же не местная. Из Иркутска». «Алан не говорил?» «Не говорил. Мы с ним толком пообщаться не успели». Улыбается Артём, заставляя меня вновь задаться вопросом, как ему удаётся быть настолько приветливым. «Так можешь сейчас пообщаться?» «Предлагаю я. Вон же он стоит». «И бросить тебя? Нет, ни за что». «И всё-таки он странный. Аланта его друг, а я никто. Случайная знакомая. Чего он так меня обхаживает? Влюбился с первого взгляда? Что-то не верится. Девушек тут получше меня хватает. Хоть вон ту блондинку взять». Выглядит как с обложки журнала. Даже кожа в темноте переливается. А сидит одна, в телефон уставившись. «За меня можешь не переживать. Если станет скучно, я танцевать пойду». «Привет ещё раз». Раздается рядом со мной голос Алана. Адресован он не мне, а Артёму, судя по протянутой руке. Я испытываю странную радость и облегчение от его появления. То ли привыкнуть к нему успела, то ли что, но с ним как-то спокойнее. «Здорово!» — отвечает Артём, улыбаясь так широко, что его рот светится в полумраке. «А я тут пока с твоей подругой общаюсь, чтобы не заскучала». Я хочу возразить, что скучать я не собиралась, и развлекать меня никто не просил, но вовремя себя останавливаю. Это всё-таки компания Алана, и не стоит тут показывать характер по любому поводу. Друзья, вдруг громко объявляет Алан на весь стол и трогает меня за плечо. Я не успел вам представить мою подругу Ярославу. Прошу любить и жаловать. Все начинают со мной здороваться, и мне приходится улыбаться так же, как Артём, старательно и не переставая. «Эх, жалко, Инги со мной нет. Вот тот брюнет, слева, с серёжкой в ухе, ей бы понравился. Да и блондин высокий тоже. Она, в принципе, все и одна «Ярослава из Иркутска, так ведь?» Снова подаёт голос Артём. «Блин, да что ж он такой неугомонный-то? Я вообще не планировала привлекать к себе столько внимания. Хватит и того, что голова как у резиновой игрушки. Дёргается от каждого приветствия». «Да, я из Иркутска». «А как вы с Аланом познакомились?» «Около фитнес-клуба», — отвечает Алан за меня. Интуитивно чувствуется, что он не слишком доволен такими расспросами. «Да, ты же там из спортзала не вылезал», — весело произносит парень напротив, худой в бейсболке. «Я как не позвоню-то либо в бассейне, либо в качалке». «Тебе тоже не помешает, Лёлик», — усмехается Алан, но очень по-доброму, что становится ясно, что этого Лёлика он очень любит. «Короче, познакомились вы в спортзале», — заканчивает Артём. Ты приседала, а Алан подглядывал за тобой с беговой дорожки. Не совсем, возражаю я справедливости ради. Я не очень люблю спорт. И что ты тогда там забыла? В фараоне я подрабатываю иногда. В фитнес-баре коктейли делаю. Со стороны Алана я чувствую резкое движение, будто он что-то уронил. Про подработку я ему не рассказывала, как и про то, что видела его ещё до того, как он огрел меня сумкой. Я ему коктейль как-то раз делала. Но он даже на меня не взглянул. Деньги на стойку положил, буркнул спасибо и смылся. А я старалась, между прочим. Видно было, что он устал после тренировки сильно. Я ему специально протеина побольше положила, чтобы скорее восстановился. Хотя это и запрещено. «Ого! Вот это интересная у тебя работа!» Восклицает Артём и обводит глазами стол. Будто хочет удостовериться, что все его слышат. «А ты учишься где-то? Или её ну эту учёбу?» «Для чего разошелся Тёма?» С полушатливой улыбкой говорит Алан. «Давай не будем Ярославу смущать. Тут мне становится обидно, что он считает нужным меня защищать. Зачем? Защищать меня ни от кого не нужно. Тем более, что стыдиться мне нечего. Я учусь ветеринарным. что ты ещё хочешь спросить?» «Как у вас там с развлечениями?» Спрашивает блондин, которого я присмотрела для Инги. «Я в Иркутске ни разу не был. Есть места нормальные, куда можно сходить?» «Есть, конечно», — отвечаю я, преисполнившись желание похвалить родной город. «И бары есть, и клубы хорошие. Недавно вот СПА новый открылся. У меня там подруга работает. Может, скидку хорошую сделать. Так что приезжайте как-нибудь с друзьями. Правда, лучше летом». Оборвавшись, я поворачиваю голову на раздражающий звук слева. Это Артём, прикрыв лицо рукой и содрогаясь всем телом, смеётся. «Я хмурюсь. Что смешного?» Или я какую-то шутку пропустила? А ты чего сегодня мудак такой? Золочеди талант, заставляй меня ещё сильнее растеряться. На это Артём отмахивается и начинает смеяться, и ещё громче.